Глава девятнадцатая. Великий князь Киевский и его дружина. Войско двигалось по степной дороге, ровные шеренги по четверо в ряд, десяток за десятком, сотни за сотней. Все конные, даже тяжелые светлобородые нурманы, которые предпочитали в бою опираться на собственные ноги, тоже верхами. Без коня степь слишком просторна для человека. Войны шли плотно, не боясь нападения. Далеко разосланные дозоры искоренных степняков заранее предупредят о возможной атаке. Если какой-нибудь безумец... Рискнет атаковать дружину русского хакана Игоря. Сам хакан ехал впереди. По правую руку варяк Асмунд, по левую Нурман Скарпи. Ближние. Почетное место рядом с князем. Хорошо еще и тем, что не надо глотать пыль, поднимаемую войском. Дорога петляла, огибая холмы. Ее прокладывали не для ехавших налегке всадников, а для тех, кто идет с грузом. Повторяя изгибы тракта, изгибалась грозная змея княжьего войска. Игорь глядел на холмы. Вершины иных были увенчаны каменными истуканами, другие — просто груды камней. Могильные курганы древних воинов. Здесь в степи воевали всегда крылья. Народы приходили и уходили. Одних вытесняли чужие копья, другие уходили сами. Богатые земли. Земля богатая, вон как травы вымахали. Посадить сюда черный лют, большую дань получать можно. Не посадишь. Налетят степники, заберут зерно, поселы потравят, людишек угонят. «Что за шум там впереди?» — спросил князь. Асмунд поманил Гридня, показал рукой. «Сбегай, узнай, кого там дозорные прихватили». Гридень сбегал. «Чумаки», — сообщил он, — «сейчас освободят дорогу». Когда голова колонны поравнялась со смердами, их вазы уже стояли сбоку, в траве. Коренастые мужики в пыльных, выбеленных солнцем и солью рубахах Мрачно глядели на грозные ряды воинов из-под широких соломенных шляп. Великий князь поглядел сверху на смердов и внезапно остановил коня. Волна прокатилась по сверкающим шеренгам. Лескопий качнулся и замер. Колонна встала. «Старший кто?» — спросил князь. Чумаки поглядели друг на друга, затем один вышел вперед... Содрал с головы шапку. Но я, сказал он, откуда валы лишние? Дак воз же у нас забрали, ответил Смерть потупившись. Кто? Вои. Мужик пошевелил дорожную пыль босой ногой. Должно варяги. Усы вон такие как у тебя. Семи еще хузар был, вмешался другой чумак. Точно. Старший глянул на него недовольно. Варяги их узар, а воз вот забрали. И вы отдали? С усмешкой спросил князь. Дак попробуй не отдай. Смерть в сердцах сплюнул. Много их было? Ну, столько. Чума крестопорил пальцы. Или чуток поболее. Конные. А воз им зачем? Да раненые у них, да приош их между лошадками везли, на возу-то с подручней. Давно это было? Так, да, да не три тому, а может четыре? Четыре, сказал другой чумак. Три дня тому то печенези шли. Что за печенези? Много? Много, подтвердил чумак. Может орда? В полголоса предположил Асмунд. Как много спросил он? Больше чем нас с кебитками. Не, -е -е -е, сказал Чумак. Вас поболье будет, а кебиток с ними нету. Вой одни. Быстро шли. Нас не тронули, со значением ставил старший. Мы тоже не тронем, успокоил князь. Лови. Он швырнул к ногам мужика серебряный резан и дал знак. Тронулись. Мужик подобрал подачку, отскочил с дороги. Войско на россиях прошло мимо. Чё дал? спросил его второй и закашлялся от поднятой копытами пыли. Старший разжал ладонь. А, протянул он пренебрежительно. Резан был совсем махенький. С ноготь. Думаешь они, батька? спросил Асмунд. Так вот прямо дорогой и идут. Почему бы им не идти дорогой? отозвался князь. А вот печеньги откуда взялись? Золото пахнет, сказал Скарпи и рассмеялся. Их не может быть много. Это земля Куркутэ. А Куркутэ где? У Булгар. По бьем, батюшка, не думай. А я вот думаю, сердито перебил князь. «И знаешь о чем? О чем, батька? О том, чуют ли эти самые печенеги золото, или точно о нем знают? И что будет, если те вареги и хузары, что взяли у чумаков ввоз, и впрямь везут наше золото? И что будет, если степняки переймут их раньше нас?»